Его вдруг пронзило острое ощущение опасности, будто некий исполин равнодушно навел в спину излучатель и положил палец на спуск. В тот же момент колонна под ними загорелась дрожащим желтым светом, гулкий удар обрушился на ушные перепонки. Куттер подбросила вверх на добрый десяток метров.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 Кольцо белого, переливающегося перламутром пламени, распалось на облачка и погасло. Со всех сторон ствол окружали, группируясь в колонны, светлячки невидимых в темноте машин. Тишина внезапно лопнула, словно куттер продавил пленку глухоты. Стали слышны многотональные свисты, необычные тоскливые крики, от которых сжималось сердце,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 Павел включил интерком, и в рубке зазвучали негромкие голоса переговаривающихся людей. Сквозь них пробился чёткий и звучный бас. Первый вызывает Роуд Аскер 107. Молчание, вернее, равномерный шум других голосов и снова. Первый вызывает Роуд Аскер 107. Павел спохватился и наклонился к микрофону. 107 слушает первого. 107. вас ждут в центре срочно ответьте по двадцать второму каналу Павел посмотрел на спутника с трудом избавляясь от мыслей о Люции разозлился стряхнул оцепенение извини меня вызывают придется тебе добираться домой одному жаль а то посидели бы у нас посмотрели мою коллекцию рогов и клыков я ведь охотником стал в другой раз и вообще хорошо бы встретиться всей нашей старой компанией. Не возражаешь? Соберу всех и позвоню. До встречи. Высадив Евгения, Павел помахал рукой, и вскоре рубиновые светлячки кормовых огней Куттера затерялись в ночи.